«Так что все это значит?» — гадает Чиж, лежа в постели. Уже далеко за полночь, на нижней койке похрапывает и ворочается папа. Город спит. Лишь нет-нет, да взвоет во тьме сирена. «Клянемся оберегать друг друга». Чиж пробирается на цыпочках в гостиную и, спрятавшись за шторой, смотрит в окно и видит лишь темные громады зданий, Далекие огни фонарей, черную ленту улицы. Здесь только что положили новый асфальт. Поверх нарисованного алого сердца. «Ну и для чего было так рисковать?» — думает Чиш, «Ведь через пару часов от сердца и следа не осталось». Да только никуда оно на самом деле не исчезло. Глядя на черный асфальт, Чиш видит перед собой сердце. Ярко-алое, грознее львиного рыка. Разве не было им страшно? Чиш воображает себя на месте того безымянного художника. Крадешься на цыпочках по улице, дышать под маской жарко, будто ты, как дракон, изрыгаешь пламя, глохнешь от ударов собственного сердца. Дрожащими руками прижимаешь к асфальту трафарет, пшикаешь из баллончика, выпустив красное облако, и убегаешь, едва дыша от страха и едких паров краски, и прячешься за углом, руки заляпаны краской, Точно кровью. И тут его захлестывают воспоминания. Потоком, словно выдернули затычку. Когда он был маленький, они придумали с мамой одну игру еще до школы, когда мама составляла для него весь мир. И игру эту он любил больше всех и без конца упрашивал маму поиграть в нее. Была она секретной. Знали о ней только он с мамой, И затевали ее, когда папа был на работе Ты, мама, будь чудовищем Я спрячусь, а ты будешь чудовищем Мама наклеивала на стены листы бумаги И Чиш рисовал на них кошек Цветными мелками, наполовину высохшими фломастерами Огрызками карандашей Кошки были совсем простенькие Кружочки с ушами И все-таки кошки По всей комнате а когда рисовать ему надоедало, следовала вторая часть игры. В стенном шкафу была ниша. Родители ее обнаружили, когда делали в доме ремонт. Совсем крошечная, ни то ни все. Казалось бы, на что она годится? Но мама все таки решила ее не заделывать, оставить для чижа. Вышла отличная норка, как раз нужного размера. Мама отгородила ее подъемной шторкой Положила туда подушку, одеяло и фонарик. Пещера дракона, логово разбойника, а иногда сундук, где прятался мальчик, который рисовал кошек. Чиж залезал в нишу, задергивал шторку и громко зевал. Потом ложился и начинал храпеть. Снаружи доносился леденящий душу рык, свирепое мяуканье, а Чиж за шторкой. Укрывшись с головой одеялом, дрожал сладкой дрожью. Спустя минуты, дождавшись, когда все стихнет, он вылезал из своей теплой норки. Сначала в чулан, потом в комнату, где на ковре лежала мама, скрестив на груди руки. Неподвижно, как мертвая. А у всех нарисованных кошек мордочки были перепачканы красным. Чиж подбегал к маме, бросался ей на грудь, А мама стискивала его в объятиях теплых и сильных, и тормошила, и смеялась. И всякий раз секунда ужаса, когда Чиш видел маму на полу, и жаркая волна облегчения, когда она оживала. Снова и снова играли они в эту игру снова и снова радовала его мама. Так давно это было, что успела забыться. Детский сад. Новые друзья, новые забавы заслонили память об игре, а потом, когда мама ушла, он припрятал эти воспоминания вместе со всеми прочими и оставил в доме, где они раньше жили все вместе. Может быть, там он не смеет даже облечь свою надежду в слова. Может быть, там он ее найдет. Вот в чем он не признавался никому, даже Сэди. За эти годы он был там не раз. Оттуда до его новой школы всего несколько кварталов. И пусть после уроков ему велено идти сразу домой, иногда он задерживается совсем ненадолго, чтобы пройти мимо своего бывшего дома, взглянуть на него одним глазком. Если он отклоняется от маршрута, то только за этим. «Дорожные работы», — скажет он папе, если понадобится. Главную дорогу перекрыли, пришлось идти в обход. Или так, полиция всех направляла в круговую, не знаю почему. Папа с этим не поспорит, он же без конца напоминает чижу. Не нарывайся, встретишь полицейского, обходи стороной. Но папа даже не спрашивает, он свято верит в его беспрекословное послушание. И в такие дни... Стоя на тротуаре и глядя на покинутый дом с закрытыми глазами окон, Чиш внутренне возмущается из-за этой папиной уверенности, что сын хочет только того, что положено. Прошло уже три года, а новых жильцов в доме нет. Папа его не продал. Без маминой подписи нельзя. И снимать дом тоже никто не хочет. Как узнают, кто здесь жил, сразу отказываются. Каждый раз... Чиж застает здесь все ту же картину. Шторы на окнах задернуты, узкая задняя калитка заперта наглухо. Дворов на их улице нет, дома стоят возле самой дороги, будто расталкивая друг друга. Между домами и тротуаром тянется узкой лентой неухоженный газон. Только он и меняется от раза к разу. Трава сначала вырастает по колено, потом колосится, потом скрывается под снегом, который никогда не убирают. Однажды весной Чиж пришел сюда, а газон весь в нарциссах. Он и забыл, что мама их тут посадила, и их веселый канареечный цвет, мамин любимый, навевал такую грусть, что Чиж не приходил сюда целый месяц. А когда пришел, они уже завяли, стебли полегли, а листья засохли. Знает он только одно. Дом до сих пор пустует. Нет лучше места, чтобы спрятаться. На другой день Чиш после школы идет не сразу домой, а берегом реки к старому дому. И с каждым шагом оживают воспоминания, сверкают драгоценными камешками, освещают дорогу, словно огоньки в лесу. Вот серо-бурый платан, толстый, как слоновья нога. Даже вдвоем с мамой у них не хватало рук его обнять. Вот кособокий белый дом, двухсотлетний, сплошь из острых углов и пристроек. Чиш его называл Шурум-Бурум, а мама — дом о тридцати семи фронтонах. Вот монастырь за высокой стеной из песчаника, как прежде неприступный и безмятежный. Здесь живут монахи, — рассказывала мама. А когда он спрашивал, кто такие монахи, отвечала — те, кто решил удалиться от мира. Все памятные места детства возвращаются, точно указывают путь. У корявого пня чиж замирает со смутным чувством, будто чего-то не хватает. И лишь спустя миг вспоминает — старый клен спилили. Каждую осень он осыпал тротуар дождем огненных листьев. Даже самым маленьким из них чиж мог закрыть лицо. Мама сорвала однажды такой лист, проделала в нем дырки для глаз, и получилась маска для чижа. Вторую она сделала себе, и бродили они по городу точно парочка лесных духов. Ствол, должно быть, все эти годы гнил изнутри, превращался в труху, стал пористым, словно губка, Чиж стоит сокрушенный горем, но тут замечает, что из пня пробиваются упрямые зеленые побеги. На их бывшей улице все дома унылых расцветок, коричневые, грязно-желтые, блекло-серые, словно застиранное белье, как будто выленили за эти годы. Приземистые, чуть кривобокие, как старушки в потасканной одежде. За заборами мусорные баки. На тротуаре нет-нет, да и попадется газета, зато район спокойный. А вот и он, их дом, такой же, как всегда, пыльно-зеленый, словно изнанка листа, деревянные ступеньки крыльца отполированы временем. Дверь, когда-то ярко-вишневая, выцвела до кирпичного. «Раз папа дом не продавал, — рассуждает Чиж, — Значит, он по-прежнему им принадлежит. То есть Чиш не взломщик. Строго говоря, все в рамках закона. И все равно, пробираясь сквозь густую траву к калитке, ведущей на задний двор, он то и дело тревожно озирается. Окна соседних домов злобно глядят ему вслед. Когда мама ушла, соседи стали от них шарахаться. А раньше махали, здоровались, замечали, как Чиж подрос, заводили разговоры о погоде. А теперь поджатые губы, небрежные кивки. Как завидят Чижа с папой, сразу в дом, будто что-то забыли или не выключили газ. Однажды на Гарвардской площади Чиж с папой случайно встретили Сару, которая живет через два дома от них. Раньше она приносила им пышки с ревенем, одалживала у Маргарет садовые ножницы. На этот раз, как только Чиш с папой с ней поравнялись, она пересекла улицу чуть ли не бегом, словно спешила на автобус. В другой раз они ее встретили на своей бывшей улице. Она заносила пустые ведра, когда отъехал мусоровоз, и, завидев Чижа с папой, отвернулась. Ладно бы все соседи перестали их замечать. Некоторые повадились их навещать. Дескать, узнать, не нужно ли им чего. На минутку спросить, как дела. Посмотреть, как вы тут управляетесь. С чем тут управляться, — думал Чиш. Но в конце концов понял. С самими собой. В первые дни, когда он привыкал завтракать сухими хлопьями, потому что молоко вечно скисало, ему представлялось, что они с папой — марионетки, а нити, за которые их дергают, ослабли. Раньше всем этим ведала мама, но мама ушла, и придется им учиться жить без нее. В первые недели это казалось почти невозможным. Когда у них сработала сигнализация и приехали пожарные, папе пришлось объясняться. Нет, все в порядке, просто блинчики пригорели. Да, конечно, плиту нельзя оставлять без присмотра, но сын позвал его в другую комнату. Нет, Чиж в безопасности, все как надо. В другой раз Чиж на повороте упал с велосипеда, ободрал оба колена и побежал домой с плачем, а по ногам стекала кровь. Он сидел на унитазе с закрытой крышкой, а папа протирал ему коленки мокрым бумажным полотенцем. Ничего страшного, Чиж. Видишь, подумаешь, ссадина, не так все плохо, как могло быть. И тут явились полицейские. Вызвала их соседка. Ребенок один, плачет, велосипед брошен, переднее колесо крутится. Просто забеспокоилась, что он один. Мама ведь у него ушла. Хотела убедиться, что он под присмотром. Казалось, за ним все время следили. И когда он вышел без шапки и дрожал на автобусной остановке. И когда забыл дома завтрак, а учительница спросила, не морит ли его папа голодом. За ним всегда следили. Кто-то непременно норовил проверить, все ли в порядке. Скорее всего, ничего страшного, но... Так, на всякий случай. Не сомневаюсь, все у вас хорошо, просто... Примерно в это же время всюду запестрели плакаты. По всему району, по всему городу, по всей стране. «Сплоченные соседи, спокойный район. Бдительность не повредит». Много позже Сэйди на глазах у чижа достанет из кармана джинсов маркер, перечеркнет несколько букв и останется «Бдительность вредит». Соседка напротив, которая всегда их недолюбливала, и вечно ворчала, дескать, и двор у них зарос, и дом не крашен, и машину они ставят слишком близко к ее машине. Теперь повадилась на них жаловаться по всякому поводу. Когда папа обжег руку, о чугунок с громким стуком уронил его на пол и ругнулся, через четверть часа прибыл полицейский. «Поступила жалоба о домашнем насилии», — сказал он. Есть ли у вас привычка ругаться при ребенке? Вспыльчивый ли у вас характер? А учижа он спросил, убедившись, что папа не слышит: Ты когда-нибудь боялся отца? Поднимал ли отец на тебя руку? Не страшно ли тебе дома? Раз в несколько дней им в почтовый ящик или на крыльцо подбрасывали какую-нибудь гадость, битое стекло, пакеты мусора, а однажды. «Дохлую крысу». Записки печатными буквами. Папа их рвал в клочки, прежде чем Чиш успеет прочесть. Вскоре после того, как все это началось, понимает Чиш, папа сменил работу, перевел его в другую школу, и они перебрались в общежитие. Лишь сейчас Чиш задумывается, что могли подбрасывать папе на работе. Под дверь кабинета, на парты в аудиториях. и что говорила или замалчивала папина начальство. «Хорошая новость», — объявил папа, — «нам дают служебную квартиру в одном из общежитий». На новой работе оплата была почасовая, на еду и одежду кое-как хватало, а снимать квартиру в Кембридже было им не по карману. Но папа, Всеми правдами и неправдами выторговал им безопасное жилье на самом верху высотки с внутренним двориком, магнитными ключами и лифтом. Убежище от любопытных глаз. Чиж толкает калитку и вдруг слышит шорох. Мелькает что-то бурое с белым пятнышком. В высокой траве прятался кролик, а Чиж его спугнул. Кролик исчезает, юркнув в щель под забором, а чиж пробирается по участку. Трава, три года не некошенная, выросла по пояс. Тропинки почти не видно, то и дело какая-нибудь ветка, длинная и облезлая, цепляется за рукав, словно нищенка, просящая подаяние. Чижу приходит на ум сказка. Замок, окруженный колючим шиповником, таким густым, Что ничего за ним не видно, даже флага на башне. Ни один принц не мог сквозь него пробраться. Когда через сто лет явился тот самый принц, заросли расступились перед ним сами собой. Сказку эту Чиш любил, и когда мама рассказывала, верил каждому слову. Чиш озирается, И воспоминания кружат рядом, словно стрекозы, готовые опуститься на плечи. Раньше здесь пестрели цветы. Лаванда, жимолость, огромные лиловые гортензии, папины любимые. Белые розы величиной с кулак. В них забирались толстые золотистые пчелы. Ползучие растения с малиновыми цветами-звездочками. Росли у них и овощи. кабачки с пушистыми листьями, раскидистые кусты помидоров. Мамины зеленые резиновые сапоги вечно были облеплены грязью. У чижа сапоги были оранжевые. Однажды его ужалила пчела, и мама поднесла к губам его руку и высосала жало. Чиж пробирается дальше, раздвигая траву. Вот каркас из жердей и веревок, похожий на вигвам. Когда-то по веревкам велась фасоль. Прохладный зеленый домик, где можно спрятаться. У папы в детстве был такой, и мама соорудила похожий для чижа. Теперь фасоль уже не вьется. Веревки посерели. Одни провисают, другие размочалились. Возле ног чежа клубок сухих стеблей. «Где-то тут, в саду, должен быть ключ. Он точно здесь!» то ли рядом с задней дверью, то ли под крыльцом. Камень, а под ним ключ. Как-то раз они возились на грядке. Сколько ему было тогда? Четыре? Пять? Папа был на работе, мама в саду. Полола, подстригала кусты, подвязывала к колышкам ветви, отяжелевшие от плодов. Чиж захлопнул заднюю дверь, а потом не смог открыть и разревелся. Не попасть тем больше домой никогда. Ничего, сказала мама Слушай сказку Мама часто рассказывала сказки за работой Когда Чишка копался рядом в земле Собирал палочки Или валялся в траве возле ее ног Жила-была ведьма И был у нее заколдованный сад Жил-был юноша, который понимал язык птиц и зверей Давным-давно Было на небе девять солнц И жара стояла такая, что ничего на земле не росло В тот раз она вытерла замурзанную щеку чежа И начала Жил-был мальчик И однажды нашел он золотой ключик Наклонилась, заглянула под камень у крыльца «Фокус-покус, вот он, ключ!» Мама всегда ему что-нибудь рассказывала, открывала путь волшебству, создавала мир полный чудес. После маминого ухода Чиж перестал верить в небылицы, призрачные лживые сны, которые тают с первыми лучами рассвета. Теперь ему приходит в голову, что все-таки в них может быть доля правды. Ключ он находит, хоть и не сразу. вдавленный в землю, тронутый ржавчиной. Но вот он, здесь, у него на ладони, тяжелый, увесистый, настоящий. Привычно входит в замок, привычно щелкает, и чиж, повернув ручку, отворяет дверь и переступает порог. Запах в доме затхлый, нежилой, воздух застоялся, не согрет людским теплом. Но Чиш этого и ждал. Зато не ждал, что все окажется таким знакомым. Длинный узкий коридор между кухней и гостиной, где они с папой устраивали гонки заводных машинок. Вделанный в стену кирпичный камин. Крутая лестница, уходящая в темноту. Будто этот дом ему когда-то приснился. И он знает здесь все, — хоть и не смог бы нарисовать карту. Куда ни посмотришь, всюду воспоминания. Он помнит исчезнувшую мебель, громоздкую, внушительную. Мамино любимое кожаное кресло. Стеклянный кофейный столик, где они когда-то втроем играли в страну конфет. Он помнит, какой был в доме свет на исходе дня перед сном. Теплый, золотистый. Точно весь дом залит медовым сиропом. Время в замке остановилось. В кухне дремала служанка с полуощипанной курицей на коленях. Повар храпел, занеся руку, чтобы дать за трещину поваренку. — Ау! — зовет Чиж, но никто не откликается. — Теперь здесь пусто. Лишь пыльные лучи пробиваются сквозь щелки в задернутых шторах. На дощатом полу четкий прямоугольник. Раньше тут лежал коврик. В камине белеет горка пепла, словно старые кости. Папа когда-то сложил сюда мамины книги и поджег с четырех сторон. Нигде ее нет. И всюду она. Взявшись за перила, Чиж взбирается по лестнице, оставляя на каждой ступеньке следы в пыли. Наверху лестничную площадку освещают лишь тонкие лучи, что сочатся из-за плотных штор. Спальня родителей, ванная, ванна с декоративными ножками вся в ржавых разводах, а в конце коридора комната чижа с невиданной дверью о пяти углах, как раз подскошенный потолок. Чиж толкает ее. В комнате никого. В углу рама кровати без матраса. Железный скелет. У стены напротив пустая книжная полка. Комод с выдвинутыми ящиками. Чиж заглядывает в них по очереди. Пусто. Одна оболочка осталась от его прежней жизни. Оживает давнее воспоминание, и Чиж проводит рукой вдоль дверного косяка, стирая с него пыль, вот они карандашные отметки словно ступеньки лестницы возле каждой даты две буквы ч г чиш гартнер его прежнее имя девяносто один сантиметр девяносто шесть с половиной метр шесть все вверх и вверх дверь стенного шкафа открывается со скрипом пусто На штанге сиротливо болтается проволочная вешалка. А вот и шторка, которая на самом деле — дверца, потайная, бережно хранимая. Даже друзьям он ее не показывал. Берег для себя и для мамы. Ничего здесь не изменилось. Даже странно. Как будто этот уголок он сам придумал и оживил силой мысли. Чиж осторожно отодвигает защёлку, поднимает шторку, а за нею ниша, где с трудом поместился бы и пятилетний ребенок. Плюхнувшись на пол, Чиж просовывает туда голову и одно плечо, шарит вслепую вокруг. В его воспоминаниях это огромная пещера, а на деле всего лишь закуток, сейчас ему туда не протиснуться даже на четвереньках. В нише он находит старый карманный фонарик, Пробует включить, но батарейка, конечно, давно села. Потрепанная подушка. Что-то шуршит. Целлофановая обертка от кекса, вся в пыли. И больше ничего. Как же это глупо думать, что она сюда заходила. Чиж, упершись руками, пытается выбраться, и тут чувствует что-то под пальцами. В щель за шторкой вставлена открытка. Нет, даже не открытка, а клочок бумаги, пыльный, как и все кругом. Видно, долго здесь пролежал. На нем черной ручкой, печатными буквами написано одно единственное слово. Герцогиня. А внизу адрес. Нью-Йорк, парк-авеню, номер дома. Почерк «Мамин».